Так готовили корабли? Для программы «ЭПАС» ученые Советского Союза и Америки выбрали космические корабли «Союз» и «Аполлон». «Аполлону» в программе «ЭПАС» отводилась активная роль – поиск «Союза» и сближение с ним. А «Союз», взлетев раньше, должен был сформировать монтажную орбиту, передать ее параметры «Аполлону» и ждать его. Если бы американцы предложили для совместного полета корабль «Джемини», у которого топлива меньше, чем у «Союза», на орбиту вначале был бы выведен «Джемини», а следом за ним стартовал бы и отыскал бы его в космосе «Союз», который в этом случае был бы активным кораблем. Но и в первом и во втором случае от экипажей обоих космических кораблей требовались огромные знания и опыт, чтобы успешно состыковаться в космосе. Программа полета предусматривала, что если во время наших переходов из корабля в корабль Возникнет тревожная обстановка, экипажи «Союза» и «Аполлона» останутся на тех местах, где их застанет опасность, расстыкуются, и каждый из них самостоятельно сядет на Землю. Так что, скажем, я мог приводниться на «Аполлоне» в Тихом океане, а Томас Стаффорд в этом случае приземлился бы на «Союзе» в районе города Аркалык. Как ты знаешь, мой друг, никакой аварийной обстановки в космосе не возникло, и мы полностью выполнили программу «ЭПАС» но были трудности в подготовке к совместному полету. Одна из них – разная газовая атмосфера в кабинах космических кораблей. В наших кораблях космонавты дышат обычным воздухом при обычном давлении, совсем как на берегу моря. Американские астронавты в своих кораблях дышат почти чистым кислородом при пониженном давлении. Дело в том, что до сих пор наша и американская программы освоения космоса развивались отдельно, поэтому и по-разному создавались системы обеспечения газового состава воздуха на космических кораблях. Применив чистый кислород, американские конструкторы получили выигрыш в весе, поскольку кислородная установка легче, но при этом резко возросла пожароопасность, достаточно малейшей искры, чтобы все вспыхнуло внутри корабля. Другая трудность, как советским космонавтам и американским астронавтам, перейти из одного корабля в другой и при этом не получить травмы от резкой смены атмосферы. Поначалу казалось, что проще всего изменить атмосферу на Аполлоне и сделать ее такой же, как на Союзе. Но в этом случае внутри Аполлона пришлось бы поднять давление, а это, в свою очередь, увеличило бы нагрузку на стенки корабля и ослабило бы его корпус. Летать же в космос на кораблях, у которых слабый корпус, очень опасно. Можно было бы, конечно, поставить между кораблями переходный шлюз, вплыть в него космонавту и пробыть в шлюзе 8 часов. Именно столько времени необходимо человеку, чтобы из его крови полностью улетучился растворенный в ней азот. Но шлюз неудобен по двум причинам. Во-первых, долго и утомительно находиться 8 часов в шлюзе. И во-вторых, как быть в будущем, если один корабль терпит бедствие? а другой спешит к нему на выручку, и успех дела решают уже не часы, а минуты. Был еще один путь — отказаться от шлюза, а космонавтов и астронавтов одеть в скафандры, примерно такие, в каком я выходил в марте 1965 года в открытый космос во время полета на космическом корабле «Восход-2». Этот скафандр очень удобен, в нем предусмотрено все, чтобы в условиях открытого космоса нормально жить и работать. Но то, что хорошо в открытом космосе, не всегда удобно внутри корабля. В таком скафандре не очень-то пообщаешься со своим другом. Даже разговаривать придется по радио. Ученые нашли выход из этого трудного положения. Для этого в Союзе уменьшили давление, но соответственно увеличили содержание кислорода. Давление в Союзе стало уже не таким, как на берегу моря, а как на вершине горы высотой в 3000 метров. Зато кислорода в нем стало в два раза больше, чем на берегу моря. Теперь можно смело переходить из корабля в корабль, не опасаясь, что азот в крови космонавтов закипит. На этом, однако, трудности не кончились. Мы с тобой, юный друг, уже знаем, какой корабль в космосе будет маневрировать, а какой дожидаться окончания маневров. Знаем мы и то, кому где оставаться в случае тревоги и на какую часть Земли садиться. Знаем мы наконец и то, как поступить с атмосферой кораблей, чтобы ходить друг к другу в гости. Но вот какое приспособление нужно придумать, чтобы перейти из корабля в корабль. Прежде всего, и у нас, и у американцев существовали уже свои приспособления, или иначе говоря, стыковочные узлы. Например, у наших кораблей есть свой стыковочный узел, через который можно перейти из космического корабля «Союз» в орбитальную научную станцию «Салют», а у американцев иной стыковочный узел, через который они переходили из транспортного корабля на станцию Skylab. Каждый из этих стыковочных узлов хорош по-своему, но ни один не подходил для программы «ЭПАС». В то время как советские ученые занимались атмосферой внутри Союза, приспосабливая ее под атмосферу «Аполлона», американские ученые занялись стыковочным узлом и переходным шлюзом. Американцам понравился механизм для смягчения удара, принятый на Союзе, такой механизм называют демпфирующим, и они предложили перенести его на Аполлон. А потом подсчитали, сколько времени понадобится им для изготовления механизма, подобного нашему, и пришли к выводу, не успеть, пусть на кораблях останутся те механизмы, у кого какой есть. В противном случае начало программы ЭПАС пришлось бы отодвинуть на более позднее время. Стыковочный узел спроектировали, Но возникла новая трудность. Как быть, если корабли сблизятся не по прямой линии, а хотя бы с небольшим перекосом? Ведь стыковочный узел тогда не сработает. И еще одна загвоздка. Корабли «Союз» и «Аполлон» разного веса. Как они поведут себя в космосе, если даже и сблизятся по прямой линии? Словом, дорогой дружок, трудностей было множество. И надо сказать, что советские и американские ученые очень дружно поработали. Они помогали друг другу. Вместе думали, как перехитрить природу и создать такой стыковочный узел, который исправно будет работать в любых условиях. Искали вместе орбиту, на которой удобнее всего будет собрать «Союз» и «Аполлон» в один космический дом, чтобы люди в нем могли так же запросто ходить друг к другу в гости, как ходят в гости соседи по квартире на одной лестничной площадке. Только вместо лестничной площадки ученые придумали для нас сооружение, длина которого составила 3,2 метра, а диаметр чуть меньше 2 метров. По этому сооружению, названному стыковочным модулем, мы уходим друг другу в гости. Вот какая интересная получилась конструкция. Стыковочный узел, как цветок, состоит из лепестков и венчика. Внутри венчика кольцо с герметичной прокладкой. Когда корабли сближаются, то лепестки скользят друг по другу и входят в паз до касания поверхностями колец стыковочного узла.